Глава 55 «А куда это вы?» Как хорошо было, когда эта истеричка сидела в своей комнате. Василиса демонстративно игнорирует эту стерву, надевая на льва легкую кофточку. Погода хорошая, но сентябрьские деньки дают о себе знать. Начинает холодать. «Еще и вместе?» Надменные, сказанные с брезгливостью слова явно задевают Васю. «Бесишься, что тебя не берем?» «Как мне нравится, как Радова называет ее на «ты». Вспоминаю дерзкие слова, сказанные в гостиной, когда я отходил и говорил по телефону. Просмотрел камеры чисто ради интереса, проверил их работу». Взбесился, когда Маша начала угрожать Василисе, но потом сменил гнев на милость, увидев, как моя девочка ей ответила. Сразу же зауважал ее еще сильнее. Аж обрадовался, что у нее оказался такой острый язычок. Но к такой падали, как Маша, только такое отношение. Нет, меня раздражает то, что какая-то нянька грубит мне и забирает моего ребенка без разрешения матери. «Получать разрешение нет необходимости», — говорю сухо, посматривая на часы. Я опаздываю на деловую встречу, а наша нянечка — на прогулку с сестрой. Сегодня утром сообщила, что хочет прогуляться с Огоньком в парке, познакомить его с Евой, своей крестницей поэтому наши пути разделились. Но Василиса так ненавидит Машу, что делает вид, что мы собираемся куда-то вместе. «С ними же еду я!» Усмехаюсь и ловлю озадаченный взгляд Васи. Подмигиваю ей, чтобы успокоилась. «Отдыхать она будет без меня. Хочется, конечно, но я ведь знаю, что она бежит от меня. У нас всегда так». Эмоциональная встряска, и Василиса, поджав хвост и испугавшись своих ощущений, убегает, но пока не понимает одного — от чувств не сбежать, особенно ей. Пусть, пусть побегает. Когда-нибудь она споткнется, упадет и поймет, что ее тянет ко мне. А ее тянет. Но признаться она в этом боится. У нее ведь парень есть, жених, который даже кольцо не смог ей купить, и бросил ее ради карьеры ладно мы поехали заканчиваю клоунаду не натвори дел маша у тебя осталось одно предупреждение и после него ты вылетишь из этого дома снова ставлю ее на место пусть помнит я тебя поняла цедит сквозь зубы угрюмо глядит в нашу сторону а я подталкиваю Василису к выходу и, подлепит Левы, выхожу с ними из дома. «Что, даже не спросишь, почему я тебе подыграл?» Интересуюсь у Василисы, оказавшись на улице. «А она делает вид, что меня здесь нет, уделяет все внимание сыну. Динамо, блин!» «Не-а», — отвечает беззаботно. «И так ведь все понятно. Обоюдная ненависть». «Хоть что-то у нас есть обоюдное». Шутка явно не удалась, раз она молчит, не обращая на меня внимания. Зато огоньку все время. Вместе они такие милые, прямо как мама с сыном. И не скажешь, что чужие друг другу люди. Чуть притормаживаю, позволяя обогнать меня, и смотрю им вслед. На их соединенные руки. от чего то мне хочется еще одного ребенка. От Васи. Внезапное желание, от которого сам теряюсь. Я никогда детей не хотел. Лев случайным появился. А тут бред какой-то. Мотаю головой, догоняю их. Пойдемте. Киваю головой в сторону гаража. Подвезу. Немного опоздаю, но плевать. Да я уже такси вызвала. Ждет у ворот. Ладно. Недовольно отзываюсь. Тогда, может, заберу, если захочешь. Хорошо. Я захожу в гараж, а они бредут к такси. Сажусь в салон, выезжаю на улицу и еду сначала на работу. Затем к юристу. Обговариваем всю ситуацию, связанную с Машей и Львом. Находим гениальное решение, которое не пришло бы мне в голову. А все потому, что стал добрым. Василиса, наверное, своей хорошей аурой пропитала, и я не додумался стереть эту пиголицу с лица земли. Но я вспомнил, какая Маша дрянь. У меня есть несколько решающих фактов, которые тяжело доказать, но можно. На крайний случай можно лишить ее всего. Квартиры, салона, дачи ее матери, чтобы наверняка. Ребенка не отдадут женщине, у которой даже негде жить. А если взбрыкнется... Шантаж никто не отменял. Но, надеюсь, до суда дело не дойдет, и мы выясним все на берегу. Но терпеть ее в своем доме не могу. Я на грани. Без ее присутствия здесь было так классно, атмосферно. Мне хотелось быть дома, а сейчас готов сбежать. Взять в охапку Радову, Леву и свинтить. Даже Василиса не смогла вытерпеть ее общество. В конце своих намеченных дел гляжу на часы. Планировал забрать Васю и поехать вместе домой. Но прошло слишком мало времени. Пусть еще погуляют. Пока еду домой, нужно переговорить с Машей. Может, уже сегодня ночью ее не будет здесь, и мы разойдемся по-мирному. Заехав в наш коттеджный поселок, не доезжаю до дома. Приходится оставить машину неподалеку из-за дорожно-ремонтных работ. Устрою Маше сюрприз. Или поймаю на горячем, если она вдруг решила что-то задумать. Или привезти любовника. Но она же не дура. Тихо захожу домой, разуваюсь и слышу женские голоса из кухни. Василиса вернулась? Нет, не она. Голос чужой, противный. Эх, все ж молодец ты, Машка. Если бы не ты, мы бы такое дорогое вино сейчас не пили. Эта дура позвала свою подружку сюда? Наглая сучка. Мы с самого начала обговорили этот пункт. Никаких гостей, в особенности никакой матери. Не тороплюсь их прогонять. Интересно же, вдруг взболтнет чего лишнего. Наорать всегда успею. Да, пока вино. Может, в следующем месяце на Мальдивы махнем. Только сейчас Игоря себе верну. Он пока меня после того случая не принимает, но я стану самой хорошей мамочкой, и он меня простит. Я тобой восхищаюсь. Из-за чего смеется? Не представляю, как можно любить не своего ребенка. Но-но, делать вид, что любишь, да фигня. Как-то год это делала, и ничего. Пока Игорь на работе был, я няник нанимала. И Зинаиде сплавляла его. Сейчас так же буду. Игоря завоюю, няньку из дома вышвырну, а мелкое чудовище спихну работницы. Плевое дело. Каждое ее слово как удар под дых. Смотрю на детские игрушки, сложенные в корзине. Не могу отвести взгляда. В них нет ничего такого, но я настолько выпадаю из реальности, что каждое слово доходит с запозданием. Ну, знаешь, к мелкому могут чувства проснуться. Не так тяжело будет, полюбишь. Да никогда. Он не мой ребенок. С чего мне его любить? Пробирочный. Пробирочный. Не верю. Словно нахожусь в кино. Моргаю один раз, будто пытаясь прогнать сон. Я сейчас проснусь. Но нет, все еще стою в гостиной, ноги вросли в пол. Не ее! Не ее! Да, свои лучше, конечно. Не планировала своего. Ходила бы перед Игорем, животом светила. У мужиков пунктик на большое пузо. Текутаж. Ой, не! Слышу неприязнь в ее голосе. Тело еще свое портить. Мне нравится стройной быть и красивой, чтобы меня хотели. Я поэтому сама и не решилась льва вынашивать. На эмоциях переступаю порог кухни, привлекая внимание двух куриц. Маша дергается, поднимает свои голубые глаза на меня. Видно, что начинает нервничать, раз вскакивает со стула. «О, ты и здесь?» Бегает взглядом по моему лицу. «Как давно? Что-то машины не было слышно». «Ты только что сказала, что лев не твой ребенок?» Чеканю, будучи не в силах переварить эту информацию. Глупая пигалица, которую я взял в жены только из-за залета, сейчас испуганно пятится, позабыв о своем стакане с вином. «На Мальдивы рассчитываешь, тварь! Нет, тебя ждет совсем другое!» Игорюш, не знаю, о чем ты говоришь. Ее подружка, с которой они только что обсуждали щепетильную тему, спрыгивает с барного стула и ретируется. А я подхожу к своей жене, впиваюсь пальцами в ее шею и душу. Но вовремя останавливаю себя. Хватаю ее за щеки и сдавливаю так, что та пищит. Я все прекрасно слышал. Ты сказала, что мой сын — чужой для тебя ребенок. «Какой же я баран! Нужно было сделать тест ДНК между матерью и сыном. Но кто же знал, черт возьми? У меня до сих пор не укладывается это в голове». «Как?» — цыжу сквозь зубы. «Как ты это провернула?» Я всегда предохранялся. И когда Маша спустя 9 месяцев после расставания пришла ко мне с новорожденным ребенком на руках, я не поверил. Сделал тест, и когда тот показал наше с ним родство, тут же женился. Забрал их себе. Был счастлив до безумия, потому что у меня был сын. Сначала я был скептически настроен, а потом пожалел, что не решился на детей раньше. А теперь узнаю, что Маша, моя жена, вовсе не та, за кого я ее принимал. «Где ты его взяла?» Эта овца чуть не плачет. «Прости, Игорюш, я не хотела, честно. Оно само вышло». «Рассказывай!» Рявкую на нее и сильнее сжимаю щеки. «Хорошо, хорошо, только отпусти». Чуть не воет, но я настолько зол, что не могу. Представляю, как раскатываю ее катком за всю ложь, за то, что крутила мной, как хотела в течение всего нашего брака. Обманывала. Когда ты издавал свой биоматериал для исследований, я подкупила врача, и он сохранил его. Быстро тараторит. Тогда я быстро нашла суррогатку, зная, что ты рано или поздно бросишь меня. И ты сделал это. Что мне оставалось делать? Я тебя любила. А ты об меня ноги вытер и выкинул. Все так и было. Почти. Она была очередной. Мы просто спали. Я знал, что она могла делать это и с кем-то другим, и всегда предохранялся. Но один раз резинка лопнула. Мне было плевать в тот момент на все, но потом обеспокоился, когда друг обмолвился, что общий знакомый подцепил СПИД. Я сделал полное обследование вплоть до спермограммы. Ничего не нашли. Ни через месяц, ни через полгода. Но за это время Маша мне надоела, и мы расстались. Я бросил ее по телефону, а потом она заявилась ко мне в офис, держа на руках маленького ребенка, сказала, что это мой сын. Я только рассмеялся ей в лицо, но ДНК-тест сделал. Мой сын. Но не ее. Как она все это провернула? Откуда у нее мой биоматериал? Что значит она выносила? Наняла суррогатку? Вопросов куча. Но все, что меня сейчас интересует, — родная мать льва. Имя. Что имя? Имя той, кто выносил и родил моего сына.